Глава 23. Внешняя политика России в 1906-1914 годах. Страницы 418-426. Параграф 1. Англо-русское соглашение 1907 года. Международная обстановка в начале XX века характеризовалась углублением англо-германских противоречий. Ввиду быстрого развития своей промышленности, немецкие империалисты активизировали борьбу за захват новых рынков, источников сырья и сфер приложения капиталов. Претендуя на мировую гегемонию, Германия приступила в 1900 году к реализации большой программы военного кораблестроения, предусматривавшей удвоение в течение 15 лет тоннажа флота. Перед лицом германской экспансии британская дипломатия отказалась от традиционной политики блестящей изоляции и взяла курс на сближение с Францией. Британское правительство в 1904 году заключило соглашение с Францией, открывшее дорогу к сближению с ее союзницей Россией. Последняя, в свою очередь, надеялась с помощью Англии и Франции установить свой контроль над Черноморскими проливами, что обеспечило бы ей свободный выход в Средиземное море. С вступлением России в период империализма экономическое и стратегическое значение Черноморских проливов для нее еще более возросло, Это было связано в первую очередь с увеличением экспорта хлеба, который во все возрастающей доле направлялся через южные порты. За 50 лет, 1861-1911 годы, экспорт зерна из России возрос в 11 с лишним раз, причем если в 70-е годы XIX века через Балтийские порты вывозилось 54%, а через Черноморские – 46%, то в 1907 году по Балтийскому морю было отправлено всего 11%, а через Босфоры-Дерданеллы – 89% хлеба. Таким образом, морской путь через проливы стал для России важнейшей торговой артерией. Страница 419-я. Между тем, рост германского влияния в Турции, стремление Германии не только подчинить себе экономику Османской империи, но и установить свой контроль над ее вооруженными силами, представляли и прямую угрозу России. Господство Германии на берегах Босфора привело бы к полной зависимости от нее экономического развития всего Юга России и ставило бы под удар наиболее уязвимые в военном отношении и экономически важные районы страны. Курс на сближение с Англией встретил одобрение буржуазно-помещичьих партий России от умеренно правых до кадетов. Поворот царизма к сближению с Англией произошел не без борьбы – В России были влиятельные консервативные круги, ориентировавшиеся на кайзеровскую Германию. Но объективные интересы русских помещиков и буржуазии оказались сильнее политических симпатий реакционеров Германии. Последнее грозило заодно с Австрией превратить Балканы и Турцию в сферы своего влияния, Вот почему, когда английское правительство в мае 1906 года предложило начать переговоры о соглашении, царское правительство дало положительный ответ. Но лишь осенью 1906 года, когда положение царизма несколько стабилизировалось, английская буржуазная пресса признала ошибкой свою ставку на приход к власти кадетов и стала видеть гарантию порядка в России в Столыпине. С этого времени англо-русские переговоры стали на твердую почву. В 1907 году при содействии Франции и Англии были подписаны Русско-японский торговый договор о рыболовной конвенции и общеполитическое соглашение. Оно состояло из гласной конвенции, заявлявшей о сохранении обеими державами статус-кво на Дальнем Востоке и секретного договора, устанавливавшего, что Северная Маньчжурия и Внешняя Монголия входят в сферу влияния России, а Южная Маньчжурия и Корея – в сферу влияния Японии. 18-31 августа 1907 года в Петербурге было подписано соглашение между Россией и Англией о разграничении интересов в Иране, Афганистане и Тибете. До русско-японской войны царизм стремился распространить свое влияние на весь Иран. Теперь царское правительство согласилось на раздел Ирана на три зоны – северную, сферу влияния России, юго-восточную, Англия и среднюю, нейтральную. Стороны обязывались не домогаться концессии в чужой сфере влияния и не вмешиваться в экономические и политические мероприятия, которые предпримет другая сторона в своей зоне. Нейтральная зона объявлялась открытым полем конкуренции для английских и русских капиталистов. Обеим державам предоставлялись равные права в отношении приобретения концессий в этой зоне. Англия и Россия договорились также о контроле над источниками доходов. Ирана на тот случай, если бы платежи по государственным займам стали поступать неисправно. Наконец, в соглашении упоминалось о необходимости охранения порядка в Иране. То есть оба правительства брали на себя жандармские функции. Россия признала Афганистан находящимся вне сферы своих интересов и обязалась вести политические сношения с ним только через посредство британского правительства. Со своей стороны Англия обязалась не допускать в Афганистане меры, угрожающие россии. В области торговли с Афганистаном был принят принцип равноправия, но признание России фактически английского протектората над Афганистаном ослабляло ее стратегические позиции в Средней Азии. Относительно Тибета обе стороны согласились уважать его территориальную целостность и внутреннее управление. Сноситься с тибетскими властями через посредство китайского правительства – и не домогаться там концессий или других прав. Однако это обязательство не распространялось на сношение английских коммерческих агентов с Тибетом. Страница 420. На заседании Государственной Думы 27 февраля 1908 года П. Н. Милюков от имени либеральной общественности горячо приветствовал заявление из Вольского о подписании англорусского соглашения. Недовольны были только крайние черносотенцы. С их точки зрения соглашение было нужно не России, а Англии, чтобы выжить русских из Афганистана и Тибета, а в дальнейшем и из Ирана. Англо-русское соглашение было резко осуждено демократической общественностью России и Англии. В резолюции пятого съезда РСДРП указывалось, что кавычки проектируемое соглашение английского правительства с русским, явилось бы громадной моральной поддержкой для злейшего врага цивилизации. кавычки закрыты Съезд апеллировал к английской демократии, призывая ее помешать правительству Великобритании совершить это предательство по отношению к освободительному движению в России. В английских газетах было опубликовано письмо, 17 лиц, среди которых были... Дже Галсуорси и Бернард Шоу. Авторы письма осуждали готовившееся соглашение по тем мотивам, что оно может укрепить царизм и отдалить момент освобождения русского народа. Международное значение англорусского соглашения не исчерпывалось разграничением зон влияния на Среднем Востоке, Англо-русское соглашение явилось решающим этапом к созданию империалистического блока Тройственного согласия, противостоявшего Тройственному союзу 1882 года. Исследовательно стало важнейшей вехой на пути к Первой мировой войне.